и через секунду на сцене оказалось около десятка женщин. «Я не позволю тебе!» — послышался придушенный мужской голос в партере. «Дурак, деспот и мещанин, не ломайте мне руку!» — ответил придушенный женский голос. Кот не успевал подхватывать вылетающие из-за плаща прежние старенькие платьица, комкать их. Через минуту... На сцене стояли десять умопомрачительно одетых женщин, и вдруг разразился громовым аплодисментом. Тут клетчатый потушил огни, убрал зеркала и объявил зычно, что все продано. И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплияров. «Все-таки нам было бы приятно, гражданин-артист!» Интеллигентным и звучным баритоном проговорил Аркадий Аполлонович, и театр затих, слушая его «Если бы вы разоблачили нам технику массового гипноза, в частности, денежные бумажки!» И, чувствуя на себе взоры тысяч людей, Аркадий Аполлонович поправил пенсне на носу. — Пардон! — отозвался клетчатый. — Это не гипноз! Я извиняюсь, и, в частности, разоблачать тут нечего! «Браво — Браво! — рявкнул на галерке бас. — Виноват, — сказал Аркадий Аполлонович. Все же это крайне желательно, зрительская масса. «Зрительская масса!» — заговорил клетчатый нахал. «Интересуется, Аркадий Аполлонович, вопросом о том, где вы были вчера вечером». «Браво!» — крикнули на галерке. И тут многие увидели, что лицо Аркадия Аполлоновича страшно изменилось. — Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании, — неожиданно сказала надменным голосом пожилая дама, сидящая рядом с Аркадием Аполлоновичем. но Ну-ну, мадам, — ответил клетчатый, — вы в заблуждении. Выехав вчера на машине на заседание, Аркадий Аполлонович повернул в третью Мещанскую улицу и заехал к нашей... «Очаровательной артистки Клавдии Парфеновне Гаугуголь!» Клечетый не успел договорить. Сидящая в той ложе, где Аркадий Аполлонович неописуемой красоты молодая дама приподнялась и, крикнув мощным голосом, «Давно подозревала!» и, размахнувшись лиловым зонтиком, ударила Аркадия Аполлоновича по голове. «Мерзавка!» — вскричала пожилая. «Как смело ты ударить моего мужа!» И тут неожиданно кот на задних лапах подошел к Рампи и рявкнул так, что дрогнули трапеции под потолком. «Сеанс окончен! Муэстро!» «Марш!» И ополоумевший маэстро, сам не понимая, что он делает, взмахнул палочкой, и оркестр грянул за лихватский, чудовищный, нелепый, нестерпимый марш, после чего все смешалось. Видно было только одно, что все три артиста, то есть замаскированный, Клетчатый и кот бесследно исчезли.